«На что похоже-с?» «Словно на корабле, прости, господи. Не крепостное ведь я. Дозвольте вам, Владимир Иванович, сказать...» «Ты недоволен?» Сурово спросил Володя. «Уже не знаю, как объяснить...» Замялся мухой и стал скручивать папиросу. Спички размокли, и он долго чиркал, прежде чем закурить. «Отвечай, когда спрашивают...» Так точно. Я недоволен. Фрезе? Никак нет. Что же Фрезе? Бог с ним, с господином Фрезе. А чем? Отвечай. Да всем-с, Владимир Иванович. Толком говори, чем. Да помилуйте, как же мне быть довольным? Первое. Окончательно нет доверия... Володя остановился и сверху вниз, и с подлобья взглянул на муху. Муха вызывающе смело поднял хищное, как у птицы, лицо. «Эй, муха, смотри!» «Воля ваша, Владимир Иванович!» «Говори, что надо!» «Да что? О чем говорить-с? Языком и лапти ведь не сплетешь!» Я сказал, говори толком. «Извольте, наше дело маленькое», — Муха пожал плечами. «Коли требуете, я вам скажу. Я вам всю правду скажу. Денег, извините, на подъеческой двести тысяч. В Хапилове двадцать пять. Итого стало быть двести двадцать пять тысяч». На бумаги, на револьверы, на бомбы, на лошадей. На то, на сё ушло тысяч сорок. Не так-с? Я считал. Володя побагровел. Он начал понимать, куда клонит муха. Муха, опустив голову и выставив правую руку, поигрывая пальцами у себя за спиной, молча концом сапога постукивал по мокрой земле. Володи ещё раз взглянул на него. Ты считал? Так точно считал. Владимир Иванович, дозвольте же вас спросить. Разве я не вместе с другими? Чего? Не вместе с другими работал, то есть, попросту говоря, извините, грабил. Был я на Подяческой или нет? Ну. Ну так воля ваша. «За вами должок», но он не успел договорить. Володя Багровый, крепко сжав губы, не понимая, где он и что именно хочет делать, чувствуя, что кружится голова и что он сейчас упадет, широко размахнулся рукой и, схватив муху за воротник, стал трясти его, как былинку. Он видел, как напружилось посиневшее лицо мухи, и как злые и суженные глаза загорели с огнем. Задыхаясь от гнева, изо всех сил неистово тряся муху, Володя хрипло повторял одни и те же слова. «Как? Как? Как? Как ты смел? Как ты смел?» Муха с обезображенным злобой лицом уперся ногами в землю и больно у кисти сдавил Володину руку. «Пустите, Владимир Иванович!» Но Володя, если бы и хотел, не мог отпустить его. Он, не помня себя, забывая про муху, про дружину и про террор, вымещал на нём все сомнения, всю тяготу, всю печаль, весь обман своих дней. Муха повторил на этот раз очень спокойно: "Пустите, Владимир Иванович". И когда наконец Володя, пошатываясь, отошёл от него, Муха, оправляя смятый пиджак и кося глазами в сторону на березы, с недоброй улыбкой сказал. «Как угодно-с, Владимир Иванович». «Знаю, что как угодно», — загремел тяжело дыша все еще Багровый Володя. «И чтобы духу твоего не было. Слышал?» «Так точно. Слышал. Только как же так-с?» Мокрые дожжа, а голые разбоя не боятся. Как бы промашки не вышло-с. Какое еще к черту промашки? Да ведь что же-с, обидеть не трудно. Не трудно-с обидеть, Владимир Иванович. А только кто же за обиды будет платить-с? Мы люди маленькие, конечно, не мили. И, конечно, не мили. Чего мелишь? Ничего-с. Счастливо оставаться. Прощайте. Муха поднял картуз, и точно ничего не случилось, все такой же молодцеватой походкой, поблескивая оловянной серьгой, не торопясь пошел по дорожке. Володя устало сел на скамью. Он долго смотрел ему вслед. Зашумели верхушки елей, И глухо, и часто застучал набежавший дождь. «Продаст!» — кольнуло что-то Володю. «Ей-богу, продаст!» Он вскочил и, бегом догнав муху, с силой рванул его за плечо. «Эй, муха! Убью!» «Чего-с?» «Ничего-с, а убью!» «Воля ваша! Молчать!» «Со мной, ты знаешь, не шутки!» и «Я не шучу, Владимир Иванович!» Жестоко и холодно с расстановкой отвечал муха и прищурил глаза. «Что вы-с? Какие шутки-с?» И, приподняв еще раз картуз, он быстро свернул в боковую аллею и скрылся в мокрой чаще.